Глава 31. На следующий день я не пошла на работу. Моё больное, охваченное лихорадкой тело объявило забастовку. Люпена это нисколько не обеспокоило. Он лишь кивнул и напоил меня травяным отваром, после которого я провалилась в глубокий сон без сновидений. На утро я была уже на ногах, полная решимости. Я достала из-под матраса свои сбережения, купила коробку карандашей, бумагу и большую папку для хранения рисунков. Потом зашла в магазин одежды на главной улице и решительно направилась в мужской отдел. Я была одержима внезапным желанием потратить все деньги, стоившие мне двух жизней, среди которых, к сожалению, не было моей собственной. Я ткнула пальцем в берет затерянный между двумя выходными костюмами и деревянными сапог. Добавила к нему белую рубашку и брюки. Бросила всё это на прилавок вместе с несколькими купюрами. Вернувшись домой, я взяла кухонные ножницы и не глядя в зеркало обрезала свои косы. Остались только длинные чёрные пряди, разбросанные по полу. У моих ног лежали моё горе и моё детство. Взя рошенная, с поднятым кулаком, я поклялась отомстить за двух женщин, покинувших мою жизнь. Санчо больше не будет мне приказывать. Я так решила. На самом деле, ни одна из купленных вещей не была мне впору. С помощью калет я всю ночь подгоняла их под себя. Мы укорачивали рукава, подшивали, сужали талию, подправляли воротник, пояс, перешивали пуговицы. Под конец я прикрепила к берету несколько вишенек и маленькую маргаритку. Я совершенно вымоталась, но почувствовала себя возродившейся. Я уже собиралась юркнуть под одеяло, но Колет взяла ножницы и усадила меня на стул. Я повиновалась. Спорить с Колет было бесполезно. На следующее утро я пришла в мастерскую в своей новой униформе. Короткая стрижка обрамляла лицо, полное решимости. Довольная переменами. Не хочу хвастаться, но эта причёска была мне к лицу. Ладно, чего уж там, Лис. Впервые в жизни я выглядела хорошенькой. Короткие волосы подчёркивали мои тонкие черты и тёмные глаза. Санчо, увидев меня, остановился, затем разразился хохотом. Ну и чучело, насмехался он. Швеи удивлённо подняли глаза. Они осмотрели мои брюки с зашипами, мою рубашку, волосы, вишне и маргаритку. Некоторые улыбнулись в восхищении. Решение было принято. Я остаюсь в Малионе. У Фага у меня больше ничего не было. Мадмозель Тереза предложила заниматься со мной всё лето. Она поражалась моим успехам и сулила мне блестящее будущее, если я пойду в лицей. Я продолжу работу в мастерской и настаю на том, чтобы участвовать в расходах по дому. У мадмозели мне были рады, но я дорожила своей свободой. А ещё мне хотелось быть готовой к ударам судьбы, которые, как я узнала на собственном горьком опыте, могут обрушиться без предупреждения. Так я смогу остаться с Калетом, который с каждым днём привязывалась всё больше. Всё, что мне было нужно это работа. Постоянная работа. Ласточки должны вернуться в Испанию, и для хозяина я была одной из них. Сезонная и нелегальная рабочая сила привлекалась только по необходимости. В остальное время года работа была исключительно для француженок. Поэтому в одиночку и не спрашивая разрешения, я отправилась к Герреро в своём смешном костюме и с мальчишеской стрижкой. Он встретил меня радушно. По правде сказать, Лис, я его забавляла как обезьянки привезённые из дальних стран, которых моряки носили на плече. Его кабинет был просторным и светлым, однако порядком там и не пахло. Я разглядывала кипы бумаг, книги, кожаную обивку стола, стакан с карандашами. Тут и там среди бланков заказов и распечатанных писем валялись подошвы и сандалии. Позади стола висела огромная чёрно-белая фотография: сотни рабочих на фоне мастерской. Хозяин набил трубку. Морщинки в уголках глаз придавали ему весёлый вид. Этот человек, державший в руках моё будущее, оказался на удивление дружелюбным. Движением подбородка он указал на стул. "Я лучше постою". Он надолго замолчал, взгляд его блуждал за стёклами очков. "Месье, у меня к вам просьба". Герреро нацарапал несколько слов на листке бумаги и неопределённо взмахнул рукой приглашая меня продолжить. Я бы хотела остаться работать в мастерской, если вы не возражаете, поспешно добавила я. Он посмотрел на меня со своим обычным добродушием, как будто я пошутила. Мы не нанимаем испанок после мая. Склад почти заполнен. Ты сможешь вернуться в Кете? Октя... Я смогу быть полезной. Он удивлённо воззрился на меня. Меня бросило в жар, но я не дрогнула. В моей голове звучали слова Люпена. Судьба это не вопрос удачи, это вопрос выбора. Герреро затянулся трубкой, посмотрел на меня из-под своих круглых очков. Ты хочешь что-то мне показать? наконец спросил он. Я принесла с собой полную папку рисунков. В последние месяцы я старалась сделать их более реалистичными. По вечерам я шила образцы Иногда мне помогала калет. Это позволило мне усовершенствовать форму моих моделей, вышивку и даже добавить некоторые аксессуары, взятые с чудо-чердака мадмуазелей. Герреро внимательно рассматривал мои рисунки, иногда одобрительно кивая, иногда недовольно морщась. Потом взял рисунок с черно-белой эспадрильей, на которую я наклеила целый ряд стразов и перьев, позаимствованных у одного забавного веера. О чём он думал в тот момент? Пожалел ли он девочку-подростка в берете с вишнями? Или сумел разглядеть в этом рисунке будущее обуви, которая вскоре и зарабочии станет модной? Наверное, и то, и другое. Как бы то ни было, меня назначили секретарём, ответственным за новые коллекции. Громкое и, по правде говоря, довольно пустое звание, однако оно давало мне место в мастерской, цель и будущее.